Глава шестая. О челне сёстрах, до да Дивенграде. Тень, появившись меж изъеденной хворью скудной листвы до сухих веток, плавно стекала вниз. Всё отчудливо вычерчиваясь среди кроны, постепенно она обретала формы и чресло. Вот стало видно худощавая, гибкая, точно змея тулова. Длинные мощные лапы, что ловко цеплялись за ветви изломанный на конце могучий хвост, пушистый, словно воротник додоновой шубы, и процвечивающая багрянцем заката дыра, что зияла на месте глаза. это они котом зовут? Да это ж чудище настоящее!» Царевич невольно опустил руку на колчан, и тут в головах путников раздался вкрадчивый, мелодичный голос. «Кто и зачем явился сюда?» Баюн, а то был вне всяких сомнений именно он, Говорил с нарочитой ленностью, растягивая с придыханием слова. «Говорите, ну же!» И прежде чем Марья успела что-либо молвить, в ответ сам же пояснил себе. «Ах да, вижу, чую, знаю. Марья Маревна, наследная царевна государства подводного, дочь владыки истинного». И что же ты хочешь от меня, Дева моря океана? Байон, по-прежнему скрываясь средь кроны дуба в виде устрашающей тени, не спешил являться придоче своих гостей, и Марье приходилось прилагать немало усилий, чтобы не терять ее из виду, и притом стараться отыскать самого обладателя вкрадчивого голоса. Помощи! Помощи! Насмешка на один короткий миг переплелась в голосе кота с явным удивлением, а затем тут же сменилась равнодушным раздражением. «Так иди прочь, ибо никому я не помогаю». Боюн замолчал, точно для него разговор их был закончен, но затем вдруг быстро добавил. «А вот совет дать могу». «Помощь, совет! Называй, как нравится!» Хозяин вот, теряя терпение, закатил глаза. «Испускайся уже. Серьезно разговор глаз требует». Как нравится, что ж? Глаз кота, который царь вот, казалось, и не услышал, сделался задумчивым. Хорошо, да вот только совет мой заслужить надобно. А можно? Кот вновь замолчал надолго, скользями шветвей, роняя вниз сухие листья и скрежещая кору острой цепью. И силою взять? Как ты предпочитаешь, Марья, дочь Володыки? Боюн, грациозно спрыгнув на нижнюю ветвь дуба, что тяжело укачнулась под его немалым весом, наконец показался во всей красе, ничуть не похожий на собственную тень, что была, как теперь уже Марья точно поняла, ничем иным, как мороком. Сам же он выглядел, в отличие от нее, ничуть не опасно, а скорее одновременно жалко и, быть может, слегка лишь отталкивающе. Телом Баюн напоминал обычного кота, хоть и довольно крупного. С грязной и всклокоченной серой шерстью, что тут и там была вымазана темно-бурыми пятнами запекшейся крови, да белыми полосами лысых старых шрамов и с острыми серпами стальных когтей. Граненая, местами проржавленная, а местами покрытая солью, дубовым соком и патиной цепь, туго перетягивала его шею и кое-где протерла шкуру под собой до дыр, солеющим в них лоснящимся маслом волокнистым мясом. А единственное оставшееся и надурванное ухо, Обломанный стальной клык и слепой, затянутый бельмом глаз на нитями белых ран мордой, довершали невеселый образ баюна. Эх, Экий красавец, Водяной, ничуть не смущаясь, многозначительно присвистнул, а затем, наклонившись к Марье, тихо добавил. «Какой-то он больно хлипкий на вид. Кажется, такого и ногой придавить можно. Быть может, мы... Ну... И попробуем, чтобы на разговор шибче пошел». «Хлипкий, однако ж все боятся». Марья ответила столь же тихо, решив, дабы не поруть горячку, сперва все же поговорить с котом, а затем громко молвила, обращаясь уже к Баюну. Но «Ну, чего за совет свой хочешь?» Ответ его, однако, радости царевни ничуть не добавил. Конечно, она не надеялась даже, что кот ограничится какой-нибудь малостью в виде куска сочного мяса и доброй ласки за единственным оставшимся ухом, но и такого точно не ждала. «Свободы?» Спустя пару дней после разговора с котом путники с первыми лучами солнца направились в Лукоморский порт. Там, несмотря на раннее, еще даже не расцвеченное солнцем утро, кипела жизнь. Самый разномастный люд спешил с позаранку решить свои дела, покуда остальные не подсуетились раньше. Тут были и купцы, спешащие поскорее да повыгоднее обменять или отправить товары – И моряки, возвращающиеся на корабли после ночных гуляний, и праздно шатающиеся зеваки, и представители иного, куда более лихого люду, не обходилось и без загорелых, высохших от тяжкой работы двужильных портовых грузчиков, бурлаков и, конечно, редких, зачастую зевающих во весь рот пришлых гостей града, из числа тех, что намеревались уплыть на одной из красавиц лодей, лениво покачивающихся на волнах у причала. И помните. «Кормчему о том, кто вы, ни слова». Иван-царевич то и дело, оглядываясь, вел спутников вдоль воды в поисках нужного челна. «Да уж запомним как-нибудь». Водяной в который раз одернул так и норовивший сползти с плеч плащ и зло сплюнул на причал. «За две-то дюжины раз». Сокол, глядя на это, лишь неодобрительно покачал головой, но смолчал. Настроение у него, как и у остальных путников, было хуже некуда. Потому как и просьба Баюна, в обмен на исполнение которой кот обещал раскрыть способ перейти Калинов в мост, сулил им всем очередную задержку и немалый крюк длиной в сотни, если не тысячи, верст. И все одно не пойму я. Марья хмуро взглянула на Ивана. «Да Дон ведь самолично дал нам грамоту с печатью своей царской. Так разве ж по ней не должны хоть корюшку со всеми почестями привечать? С каких это пор слово «царское» уже не закон». Наследную царевну, помимо Ваюна с его непомерными запросами на свободу, помимо Дадона на ту же свободу с запросами куда большими, помимо собственной неуверенности в том, что на удела тем двоим себя поймать дозволив, да на требовании их согласившись не ошиблась она жестоко, раздражало еще и то, что ей, словно лягушке, какой средь болот, предстояло ближайшие седьмицы таиться и скрывать свою суть от чужих глаз. Марья нет-нет да задумывалась о том, что, возможно, стоило ей выбить совет из треклятого кота силой, как того настойчиво предлагал сделать водяной. Пусть царь вот и допускал, что во время драки имелся немалый риск ненароком бою на «зашибить». Однако ж на медне Марья от предложения хозяина камнетопи отказалась, и дело было даже не в Иване, что не горел желанием биться с чудовищем и считал, что куда лучше договориться. Да не в соколе, который опасался, что взятый силой совет может быть губителен. Просто что-то в том здорово потрёпанном жизнью коте остановило ее от поспешного решения. И теперь царевна усиленно гнала от себя мысли о том, что этим чем-то была боязнь возможную драку проиграть. А вот так и вышло, что, переждав ночь после разговора, путники все вчетвером отправились обратно во дворец к Дадону где тот, радостно потирая морщинистые с узловатыми костлевыми пальцами ладони, поведал, что цена свободы ученого кота — пирожар птицы, той самой, что живет в садах царицы Несминьяны, владычицы далекого жаркого Девенграда. Царь давал гостям сколь угодно времени на раздумья, но, не воспользовавшись его щедрым предложением, Марья сразу согласилась отправиться в путь после чего не скрывающий радости Дадон вверил царевичу подорожную грамоту с указанием имени Кормчева да и отправил гостей со своим царским благословением, которые, впрочем, как теперь выяснилось, никакой панацеи в Лукоморье не были. «Ну!» Но... — Иван взъерушил волосы на затылке и невесело усмехнулся. «Закон-то оно, конечно, так! Закон! Да вот только видишь ли, Марья, в Лукоморье много чего на Кормчах держится!» Основа они и их челны и для казны царской, и для силы воинской, и для могущества общего. И какова бы ни была царская воля, да все ж напрямую супротив них унити не может, слишком велик риск, тем паче, что много у кого из местных на твоего батюшку зуб, кто с Володыкой морским о проходе безопасном договориться не сумел, кого он штурмом потрепал, а у кого его все родных сгубил, и даже если сами кормчие. Это в чем я сомневаюсь сильно. На грамоту Додона еще хоть с какой-то оглядкой дела делали будут, то за каждого хмельного матроса никто отвечать не может. Мало ли что тому в голову взбредет. А при чем здесь владыка?» Марья недоуменно вскинула брови. Скорб тех, кто товарищей в море оставил мне, хотя бы понятно в мире малой. Обида дурная в них говорит. А вот остальные уж могли бы поумолкнуть со своими пересудами. Океан море на то и стихия» что на воде всякое случиться может, и тише шторм. А коль люди принять того не могут, то пусть к нам и не суются». Царевна угрюмо глянула на первого попавшегося прохожего, словно тот собирался с ней поспорить. «Так ведь, Володыка, стихия и есть. Не зря же они с ним договариваются, они не с каракатицами до да китами». Водяной, напротив, изрядно их спором развеселенный, хохотнул и в который раз уже вновь поправил сползающий плащ. — Ай, да чтоб тебя, Морошка болотная! Кстати, царевич, ладно, Марья, дочь Марий, а вот я-то чего скрываться должен? Объясни толком, будь добр. В топях моих и ладей-то отродясь не было. — Ух, ну хоть ты им объясни, сокол! Иван за утро, порядком устав от недовольства спутников, с тоскливой мольбой взглянул на товарища, и тот, сжалившись, пояснил. — Боюсь, в случае чего народ местный до того, чтобы разъяснение наше слушать, не дойдет. Обиды людские вообще далеко не всегда здравым рассуждением поддаются. А уж тут, супротив, простите, великодушно, не люди, никто, коль заварушка какая, начнется, разбираться не станет. С болотты, озер альсам володыка. Ну, коль кто выслушать не пожелает, я ведь и по-другому могу объяснить. Не утружусь! водяной скривился. И вообще, как бы так сталось, вот было бы славно. Хоть куда-то настроение поганое бы спустил а от тебя я могу». Сокол участливо кивнул. «Вот только кому от этого в конечном итоге хуже будет? Кормчие лишь озлобятся больше. У них тут братство. Хоть промеж собой грызутся, как хорьки в клете, да супротив общего врага общей стеной встанут. И не сомневайся. Смести тебя, конечно, не сметут, не сомневаюсь. Но отправимся мы в Девенград в плавь. Пришли». Иван кивнул на покачивающую пузатым боком ладью под цветастыми солнечными с белыми и красными полосами парусами, а после, заприметив кормчиво, шепнул. «Я с ним сам потолкую, а вы помалкиваете». «Да, на вроде как настоящая». Загорелый крепкий мужик с блестящей на солнце лысиной и выгоревшей соломенной бородой угрюмо оглядел их. «В Девенград, значит? Туда, Глеб Казимирович, туда?» Иван дурашливо покивал. «А сами-то чьих будете?» Кормчий с прищуром оглядел путников, на что царевич обезоруживающе улыбнулся. «Так ведь из царства государства мы. Я вот Иван, царевич тамошний. Это Марья, невестушка моя драгоценная. Брат названный. Сокол ясный. Чародейских дел мастер. Да...» — он хохотнул. «Дубиня, служка наш». «Да, чем. Кормчий покивал, заметив испепеляющий взгляд, кой бросил в спину Ивану водяной. «А на Югачеву, «Так ведь страсть, как на Девенград поглядеть, охота!» «Там, говорят, чудес, видимо-невидимо!» «Чудес? За чудесами это вам в заморское царство надобно, к царю Гведону. А вот там диво так диво. Одна белка чего стоит? Да...» Поняв, что сделался через чур слова охотливым, Курмчий вновь посуровил. «Ну, раз в грамоте Девенград написано, туда и поплывете!» Он посторонился, пропуская своих гостей на помост, и Марья, ступив на него следом за остальными, не к месту вспомнила встречу, что случилось у нее невесть, сколь времени назад. В Во одни возвышения советника, когда царевна наследная после кражи дерзкой волю володыческую исполняла, виновников разыскивая. Толкнув тяжелые дубовые двери, царевна вошла в просторную залу. Некогда наполненная уютом и светом, теперь она смердила стылой мглой и сыростью, а единственным огоньком, лучиком былого тепла, оставалась одинокая, горящая тусклым, бьющимся от сквозняка огоньком сальная свеча. Ее едва хватало на то, чтобы осветить лицо Чернавы. Облаченная в темные траурные одежды с глухо покрытыми волосами, она замерла на троне недвижимой статуей и лишь мирно вздымающаяся грудь да блестящие от огня свечи глаза говорили о том, что старшая сестра Марьи еще жива. Подойдя к ней почти вплотную, наследная царевна вгляделась в до боли знакомое лицо. Чернава за те долгие годы, что они не виделись, сильно изменилась. И теперь Марья с содроганием глядела на паутинку морщин, вуалью укрывших лик некогда вечно молодой и прекрасной морской девы. Фарфоровая, без единого изъяна кожи ее иссохла, потеряла былой лоск и цвет. Чернова постарела. «О, океан, что же с тобой стало, сестра моя?». Видеть, как время касается ту, что не должна быть ему подвластной по праву рождения, было страшно, отвратительно, жутко. Одна мысль о подобном пугала наследную царевну, и на краткий незримый миг она подумала, что понимает тех сестер, что противились смертному уделу. Ведь она почти видела, осязала сейчас их ужас перед неизведанным, перед конечным. «Здравствуй, Марья!» Вопреки всем переменам, голос старшей сестры, хоть и подернутый дождливой пеленой незатихшей скорби, остался прежним. Звенел властью, силою смолкшего еще шторма и грозовой бури, отголосками плещущейся еще в жилах силой родной стихии, мерным шумом моря и океана, их родного, истинного дома. «Здравствуй!» Марья ответила спокойно. Сестру видеть она была рада, и ссору чинить, как бы то ни было, вовсе не желала. «Что привело тебя? Воля в Володыке?» Царевна ответила буднично, а затем жестко взглянула на Чернаву и отчеканила. «Что ж, как-то всегда и бывает». Та мирно кивнула. «Скажи, Чернава, слышала ли ты о мече, что кладенцом кличут?» «Единственный меч. Слышала. Давно когда-то». Вновь кивок. Спокойный, медленный, глядя на который, Марья замерла, осознав, что ответ на следующий ее вопрос, возможно, разрешит их с Чернавой судьбы. «Хорошо. Меч, что кларенцом минует, вчера ночью был похищен из старой оружейной Хрустального дворца. Скажи, слышала ли ты о таком?» «Я?» «Нет, с чего бы». Чернав равнодушно пожала плечами. Казалось, беда в давно оставленном доме ее нисколько не тронула, и это Марью задело. А сестра ее, меж тем, словно бы и не желая знать ответ, спросила. «И кем же позволю знать?» «Уверена ли, что не знаешь?» Марья вместо ответа нахмурилась. «Прости, но сказать ей должна, чтоб ты со мною откровенной была, потому как последствия слов неверных, аль того, что ты скрыть, чего удумала, будут удручающими. Я лично всем сердцем желаю тебе поверить, но меж тем и помню, как ты восприняла веление отца выйти замуж за земного царевича». «Удручающими?» Чернова усмехнулась и тут же грозно молвила. «Не забывайся, младшая сестра!» Марья опасливо прищурилась. «Да, теперь чую. Наследная царевна? Что ж, прими мои поздравления, Марья. Отец давно тебя ждал, сколь его помню. Да вот только здесь не океан, море, а земля. Мое царство, где муж мой покойный правил, а ныне я властвую, и будут властвовать мои дети. Чего тебе?» Чернова жестко усмехнулась. «Наследница трона придонного вовек не видать!» Она вдруг откинулась назад, обессиленная, тяжело дышащая, и Марья вдруг поняла, что ей, раздавленной горем своей утери, было совсем не до их проблем. Ты, Марья, совсем малая была, и запомнила от того все не так, как то на самом деле было. Чернова заговорила тихо и устала. Да, и впрямь едва отца, услышав, я разбушевалась, да только стоило мне с Игорем, моим Лучезаровичем, увидаться, как любовь между нами со взгляда первого вспыхнула. Такая, что сам океан, казалось, иссушить может. «Да, не гляди волком, Марья!» Чернова грустно, но по-доброму усмехнулась. «Того ты тогда не заметила. Да и нынче для тебя слова мои жутко звучат, да только от того все, что ты сама чувствовала такого необъятного, что небо и земля разом никогда не знала». Марья знала, а потому за место обвинения молвила. «Просто не разделила с тобою твою скорбь, сестра» не представляю, каково это мужа потерять, и представлять не хочу даже. Впрочем, зато я ясно знаю, как с сестрой расставаться». Наследная царевна тепло улыбнулась. «И раз это точно медузий ожог сердце режет, так то тогда, что ты чувствуешь, должно быть самой смерти подобно». «Ах, Марья, то во сто крат смерти хуже, и до того это больно, что, думаю, я порой...» Лучше бы мне вовек его не встречать не влюбляться, как иные из сестер наших. Но затем, знаешь, вспоминаю все былое, детей наших вижу. И что-то во мне оживает. То, что с ним будто умерло. И лишь одно меня страшит. Она взглянула на свечу вдруг заблестевшими очами. Сколько еще мне на моем веку родных с близкими пережить суждено. Покуда сила моря океана, что жизнь во мне держит, не схлынет отливом в ночь лунную. Марья, не найдя, что ответить на это, лишь потрясенно потупила взгляд. То, что она видела пред собою, совсем не похоже было на то, что ей сказывал в Хрустальном дворце про просмертного дела Володыка. Для Чернавы земная жизнь медленно, но верно оборачивалась страшной пыткой, Жуткой и неотвратимой. Когда сладкий мед как-то незаметно сменяет навек черный горький дёготь. Ну да ничего. Чернава вдруг улыбнулась. Прости, что мыслями смурными тебя расстроила, Марья. Что до меча единственного сожалею, но никогда я не видала, где владыка его прячет. И не видела даже ни разу. И лишь слушала отцовские байки вечерами, что он когда-то сказывать нам любил, по учению в качестве. И о том, в числе прочего, как он тот клинок добывал. А вот и все. Чернава подняла на Марью усталый взор. Так что, чтоб ты ни думала, не могла я помочь никому его выкрасть. Ты ведь об этом спросить пришла, верно? Верно, об этом. Марья стойко выдержала взгляд старшей сестры, и та мирно кивнула, подтверждая свою и ее правоту. Ну вот ты все и знаешь, что мне самой ведомо. Верить или нет, дело уж твое. А лишь добавить могу, что жаль мне истого, что не смогла помочь тебе наследная царевна. Ибо тебя с помню, да и долг в том каждый из нас. В крови он наше сердце. Океану морю помогать, а теперь ступай, прошу. Одна я хочу побыть, наедине со скорбью по своему мужу. Что ж, прощай, Чернава. Марья, медленно повернувшись, пошла прочь, но остановилась, услышав тихое и задумчивое. Марья, ищи Маряну, она тебе нужна, думаю. Дни нынешние на пути в Девенград. Ладья с наполненным ветром пузатым парусом невесомо скользила по волнам. Лишь изредка ее изогнутый нос вспарывал особенно крупные водяные буруны, поднимая в воздух мельчайшую, сверкающую на солнце мириадами крошечных вспышек взвесь. Прохладным нежным бархатом оседала она на щеках лбу Марьи, стоявшей на самом носу ладьи, и в такие моменты наследная царевна искренне улыбалась, чувствуя себя как никогда близкой к родному дому. Здесь, наедине с водою, она и предпочитала проводить большую часть пути лишь изредка отвлекаясь на беседы с царевичем и соколом. Вновь чувствовать на своей коже дыхание моря и океана было непередаваемо. Все время, пока была царевна на суше, она и не подозревала даже, насколько соскучилась по его ласкам, как не хватало ей этого могучего, мерного биения волн и успокаивающего гулкого шепота океана, такого родного и навивающего прекрасное видение прошлого. Давным-давно когда была Марья еще совсем юной девушкой и впервые собралась с любимым чародеем мир повидать. «Да не стану я на него залазить! Чем тебя лодка-то не устраивает?» Чародей, стоя по пояс в воде неподалеку от берега Буяна, опасливо смотрел на пританцовывающего на месте морского конька. «Тем, что она очень медленная, состаришься, пока доплывем. Залезай уж давай, не упрямься толстолобиком. Или боишься?» Юная царевна насмешливо вздернула бровь. «Я?» «Ну не я же! Давай, давай!» Теряя терпение, она чуть подтолкнула парня в спину. «Тебе вообще стыдно должно быть! Как меня на подвиги подбивать, так значит мастер!» Она низким голосом принялась передразнивать слова чародея. «Марья, посмотрим мир! Решайся!» И тут же продолжила уже обычно. «А сам чего? В муринью норку решил залечь! Обидно!» Царевна надула губки. Я-то на твои уговоры поддалась, решилась мир посмотреть, а ведь, между прочим, девица малая. Ни в какую норку я не полез! Что за глупости? Чародей возмущенно покривился. Просто а ну как соскользну! Примечание. А ну как, в значении если конец примечания. Там же место-то на одного только. Да и вон он как хвостищем бьет, а тебя в воде случись, чего разве кричишься. Шагай! Марья с каменным лицом встретила очередную отговорку и прямо-таки потащила чародея к коньку. «Постой! Эй, а дышать-то я как под водой буду?» Тут предпринял последнюю попытку спасения. «Не переживай, покуда со мной не утонешь. Я перед стихией уж за тебя словечко замолвлю». Марья подалась вперед и чмокнула любимого в щеку, и тот, наконец, сдался. «Ух, ну хорошо. Чего ради тебя не сделаешь, моя царевна? Ну-ка, дружок!» «Плавай поровнее, что ли!» В несколько грибков, оказавшись покатого Покатова, скрящегося вороненным перламутром бока конька, он неловко взобрался на спину и едва не свалился с другой стороны, вызвав у Марги приступ веселого, совсем не обидного и звонкого, точно молодой весенний ручеек смеха. «Ну, держись!» Вскочив на спину конька позади чародея, она ударила могучего зверя пятками, и тот в тучи брызг рванул вперед, унося двух седаков в большой мир. На встречу беззаботным приключениям и любви. Дни нынешние, на пути в Девенград. Любуешься видами? Водяной, большую часть пути, предпочитавший проводить в гордом одиночестве, вдруг подошел и встал рядом, скрестив руки на груди. Любуюсь. Марья коротко улыбнулась океану, покосившись на хозяина вод. А как по мне, так слишком водно. И людно. Он бросил недобрый взгляд на моряков и царевна покачала головой. Ты бы поумерил свою гордыню, Водяной. Сам ведь говорил, мы в одном болоте. А что воды касается, так мы ж в океане». Марья усмехнулась, а Водяной, напротив, нахмурился пуще прежнего. Настроение его с тех пор, как ладья вышла в открытое море, ухудшалось с каждым днем, вскоре сделав из царя вод столь невыносимого врачуна из клочника, что его старались избегать не только моряки, но и сама Марья. «Так то временно! Долго нам еще плыть?» Болтаемся в море уж вторую седмицу кряду У кормчего не мог спросить? Царевна вздохнула, но все же ответила. Да уж почитай, к утру должны в порту Девенграда быть. А чего тебя это так заботит? Не нравится мне здесь. Хозяин тупий в который раз угрюмо огляделся, точно ища на ком бы выместить свою злость, и видавшие всякое, не самого рубкого десятка мужики, спешно тупили взгляды, дабы только не попасть под горячую руку странного здоровенного детины служки. «Ничего, потерпишь!» — Мария ухмыльнулась. «Я ведь на твоих болотах сидела? Вот и ты перетолчешься. Тебя, напоминаю, за собой силой никто не тянул. Своей здесь волей». «Своей!» Водяной ухмыльнулся, странно глянув на нее. «Ну вот!» — Марья пожала плечами равнодушно, как бы говоря, тогда и не ной. Он кивнул и пошел прочь, а она, вновь оставшись наедине с собой и океаном морем, вдруг почувствовала смутную тревогу. Однако причиной внезапного беспокойства будто был вовсе не царь Вот. От него, даром, что в пути они провели не одну седмицу, Марья как раз вполне ожидала подвоха. Нет, было что-то еще. Но что именно, понять она никак не могла. Беспокоясь все пуще, царевна потянулась в своих чувствах к родной стихии, надеясь попросить совета у океана, но ей не дал этого сделать Иван. «Не помешаю?» «Нет, что ты!» Марья улыбнулась, испытывая на самом деле весьма противоречивые чувства. С одной стороны, она была рада царевичу, все больше свыкаясь с той мыслью, что между ними что-то происходит. «Что-то странное!» непонятное, почти ею забытое Наследную морскую царевну тянуло к земному царевичу, и отрицать это она не могла уже при всем желании. Но, с другой стороны, именно теперь, в этот миг, все думы ее были заняты совершенно другим, и вереница желающих поболтать заметно раздражала Марью, и она надеялась, что хотя бы ясный сокол не найдет повода перекинуться с ней парой-тройкой слов. «По дому скучаешь?» Иван поглядел на искрящиеся солнечным светом волны. «Скучаю. Царевне вдруг захотелось быть с ним откровенной. А ты нет?» «Знаешь, — он задумался, — по домам до да земле нет, наверное. Я по людям скорее скучаю, по живым да усопшим». Иван чуть помолчал. «Знаешь, я ведь так и не поблагодарил тебя, морская царевна Мария Маревна, ведь кабы не ты...» «Вовек бы водяной не стал по моим тризну править, так что прими мой поклон. Спасибо тебе. От души и от сердца». Не стоит, царевич. Сами они это заслужили. Тем, какие были, как сражались. Марья покачала головой, невольно вспомнив слова царя вот, сказанные им ей там, в тихой, поросшей пушицей заводе, о том, кто виноват в смертях ратников, и ей стало не по себе. Царевич же воспринял ее молчание по-своему. «Все в порядке, Марья». Он как-то легко, будто так и нужно было, накрыл ее ладонь своей. Не знаю. Царевна осталась откровенной и теперь. Удивительно, но Иван от чего-то вызывал у нее странное доверие. Ему не хотелось лгать. С ним не было нужды лукавить, а еще будто бы он даже не требовал от нее быть сильной или слабой. И Марья могла попросту вести себя так, как чувствовала в каждый отдельный миг. «Чувство у меня странное» будто произойти что-то должно. Она чуть прикусила нижнюю губу. А что, не пойму никак. Вот и стою здесь, пытаясь в себе разобраться. Это... как-то с ним связано? Иван глянул в сторону кормы, где под натянутой в виде палатки парусиной скрылся водяной. Чего ему надо было? Не знаю. Марья пожала плечами. Заскучал, наверное. Не понимаю вообще, для чего мы его взяли потому что он может помочь, пусть и нехотя. Водяной, могуч, доселен да царевич, и, как я уже однажды тебе сказала, лучше его в даже блеклом подобии дружбы держать, чем врагом открытым». «Ох, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Марья». Иван хмуро покачал головой, явно показывая свое несогласие, еще некоторое время они простояли молча, глядя, как сопровождают их челн веселые дельфины. И все это время рука царевича покоилась поверх ладони Марьи, и оба будто бы не замечали этого, делая вид, что все идет ровно так, как нужно. А царевна, страшась спугнуть этот молчаливый уговор, даже позабыла о своих давищных дурных предчувствиях. Вернулась ее тревога с новой силою уже поздним вечером, разбудив притом мирно дремавшую под парусиной царевну и заставив ее распахнуть очи с единственным словом на устах. Беда. Стоило Марье проснуться, как с палубы нанеслось громогласное «Гроза! На горизонте гроза!» Царевна вскочила, выглянула из-под парусины наружу и обомлела. Черная, как ночь, стена, переливающегося фиолетовыми огнями шторма, закрыла собой, казалось, весь горизонт. Она шла к челну под углом, с запада, и моряки, судя по всему, надеялись избежать с ней встречи. «Оно ну все навесло, щучки дети!» Кормчий, перекрывая общий гвалт, зычным голосом принялся отдавать команды. «Недалече, как парус, придется сворачивать! Оно ну, взялись! И раз! И раз! И раз!» Под его стройный ритм весла ударяли о воду, и ладья, будто подпрыгнув пуще прежнего, понеслась по волнам. Марье же, прильнувшей к борту, хватило одного взгляда на далекие грозовые тучи, чтобы понять — они не успеют. Моряки, меж тем, не жалея спин, налегали на весла, еще не ведая о том, что все их усилия тщетны. На душе морской царевны, перекликаясь с волнующимся вдалеке морем, поднималась буря. «Иван, найди лень покрепче, обвяжи себя до сокола и меня держитесь». Бросившись к царевичу, Марья горячо зашептала ему на ухо указания. «Марья!» Он удержал ее за руку, желая что-то спросить, но едва лишь только взглянув в глаза царевне, тут же спешно кивнул, сразу уяснив, дела плохи. А вскоре их нагнала гроза. «Держись, братцы!» Кормчий, вцепившись мертвой хваткой в рулевой шест, едва успел закричать, когда в борт с силою разъяренного кита ударил первый из многих громадный водяной вал. Под его напором ладья, жалобно заскрежетав, дрогнула. Застонала точно раненый зверь. Вверх взлетели брызги ледяной воды, стремясь, казалось, достать до самих черных туч, что нависли над головой. Ох, пропасть! Один из сбитых с ног моряков с грязной руганью поднялся, а следом его окатила вторая волна, забрав с собой в бушующие воды моря океана. Крик тонущего заглушил яростный рев ветра. Кормчий грозно взревел в сердцах, кватив кулаком об борт. Кому говорил, привяжитесь лягушкиного потроха! а следом ладью заметала порваной, беснующейся в водяной круговерте, точно детскую лодочку, и люди на палубе болтались, привязанные к бортам линиями, точно тряпичные куклы. Это посудина вообще такое выдержит?» Иван, силясь перекричать вой шквального ветра, уцепился Марья за плечо. Царевна, ничуть не опасаясь разделить незавидную участь смытого волной несчастного, одной только рукой крепко держась за толстый ствол мачты. «Боюсь, что нет, царевич!» Отбросив с лица мокрые волосы, она наклонилась к самому уху Ивана. «То, что ты видишь, ведь это только начало. Гроза такая грядет, что эту лодочку по брёвнышку раскатает. Уж я это верно чувствую. Все утонут, чую. Жаждет их душ море и океан. Что же нам делать?» Сокол, держась подле Ивана, щурился и кривился от хлещащего по лицу острого ледяного ливня. «Вы ко мне не к челну привязаны, так что не потонете». «Сейчас, кажись, потонем!» К ним присоединился водяной. Несмотря на ярость бури, он играючи передвигался по от ударов волн палубе и легко перекрикивал рёв штурма. «Без тебя знаю, ты чего волнуешься? Чай не захлебнешься? «Купаться не хочу!» «Так чего делать будем? Прыгать!» Иван с сомнением поглядел на очередной водяной вал и крикнул. «Берегись!» В следующий миг волна окатила их с головой и в ее стремительном потоке Марья почувствовала, как натянулся привязанный к спутникам линь. Море попыталась забрать Ивана с соколом себе, но отступила, поняв, что в планы его царевны это не входит. «Ух, вот это искупались!» Царевич с трудом поднялся на ноги, подтянутый к себе Марьей, а команда ладьи меж тем не досчиталась еще одного моряка. Его линь, в отличие от такового у царевича, все же оборвался. Волны меж тем становились все более грозными. Ладья под их могучим боем стонала все сильнее, уже едва не переворачиваясь от каждого удара на бок, и Марья поняла, что решаться на что-то надо бы как можно скорее. Царевна предполагала, что сможет упросить океан оставить их членов в покое. Вот только подобное действие наверняка привлекло бы внимание спасаемых ею моряков, чего строго-настрого наказал не допускать царь Дадон. Впрочем, второй дорогой для нее было просто шагнуть за борт, да и бросить ладью и команду вместе с кормчем на потеху морю. В том, что она сумеет доставить царевича и сокола на берег в целости и сохранности, у Марьи сомнений не было. Как и в том, что тут даже сам доберется водяной. Впрочем, как раз его судьба заботила в тот миг царевну меньше всего. «Ах, будь что будет!» Наконец, решившись, Марья отпустила шест мачты, не глянув даже на оставленные на твердой древесине вдавленные следы от пальцев, и, широко раскинув ладони, потянулась словно вглубь себя. Туда, где бушевал в торящей грозе вокруг яростный шторм, и усилием воли, увещеванием да ласкою, постаралась унять бушующую в груди чужую и такую родную злобу. — Отец океан море, к тебе взываю! Прошу, огради свою дочь от грозы, уйми ярость шторма, дай нам до берега далекого добраться. И море, точно соскучившись по своей царевне, откликнулось на ее просьбы с необычайной легкостью. Прошел лишь миг, считанные удары сердца, и вот там, где бушевала, рвала и металась буря, разразилась тишь. Ушли, разгладились складки волны, стих ветер, перестал лить дождь, И вот уже потрепанные стихии и ладья опять мерно скользила под звездами по вновь успокоившейся зеркальной водной глади. — Да, ну и дела. Так вот, значит, кого мы везем? Стоило людям немного прийти в себя, как к Марье подошел хмурый, точно грозовая туча, кормучий. Скажу, как есть, морская ведьма. Знал бы, не взял тебя на борт, и никакая грамота бы не помогла. Он пожевал губу и добавил нехотя. И не от того, что ты мне лично неприятна, а потому, что на ладье мир и порядок быть должен. Но, коль так вышло, знать то судьба, не иначе. Не первый год я в море. Знаю, что, кабы не твоя помощь, кормить нам всем рыб. Так что прими мою благодарность, ведьма. Спасибо тебе. Хоть уверенно, не меня ты спасала, ни людей, ни ладью, а одну себя только». Кормчий смирил Марью недовольным, полным хмурой злобы на нее, себя и Додона взглядом. «Да, Глеб Казимирович, однако дивно у тебя способ благодарности выказывать». Стоящий рядом Иван говорил шутливо, но глаза его сверлили Кормчего совсем не по-доброму. «Кабы я тут не был, подумал бы, что ты Марью во всем винишь, а не почести ей воздаешь». «Иван, не надо». Марья, немало удивленная и неожиданным заступничеством царевича, хотела сказать еще что-то, но уже не успела. «За моих мальца и жинку!» Один из моряков, соломенноголовый и голубоглазый, подкравшись сзади, занес над ней кривой кинжал и тут же отлетел прочь сбитый вонзившимся в грудь трезубцем водяного, заливая мокрые доски ярко-алой кровью. Не успел человек затихнуть, как события понеслись в скач. «Наших бьют!» Крик, раздавшийся на ладье, прилетел отовсюду сразу, и остальные моряки, точно разом озверев, не обращая никакого внимания на гневные окрики кормчего, кинулись на чужаков. «Назад! Рыбьи выкормыши! Выпотрошу, как треску!» На глазах царевны Глеб поймал одного из спешащих на подмогу бунтовщикам парня за шиворот и одной рукой опрокинул того навзничь. «Лежать!» Здоровенный мужик, он прижал мальчишку к полу ногой, а мимо него к царевне прошмыгнули еще пятеро моряков. Куда? самого Шустрого тут же одним метким ударом гарда меча в челюсть, успокоил Иван, а следом на него тут же бросились еще двое. Примечание. Гарда, часть эфеса клинкового оружия, защищающая руку от оружия противника. Конец примечания. вижи по скоду! Эй, человечек, ну куда же ты? Где-то справа, меж тем яростно хохоча, Водяной схватил в охапку сразу двоих отчаянно кричащих людей и легко швырнул за борт. «Надеюсь, тут творится чего покрупнее, Пискаря!» Перегнувшись через болясину, он поглядел в море и гаркнул. «Налетай, морская живность! Будет пир!» «Вот тебе и помогла!» Злись на себя и людей!» Марья тыльной стороной ладони отмахнулась точно от назойливой мухи, от загорелого тощего моряка, который норовил ткнуть ее под ребра коротким клинком, и хмуро огляделась. «Всех сгною!» Кормчий остановил еще одного из двоих жаждущих поквитаться с царем вод подопечных. Второй, оказавшись без подмоги, получил короткий удар под дых и как-то сразу куля масел на палубу. Вполне возможно, что в последний раз. Еще одного успокоил, отправив поплавать Иван, а другой, увидев клинок в руках в конец рассверепевшей царевны, остановился сам. А следом бунт вдруг сам собой закончился. Закончился полной победой спутников Марьи и бесславной гибелью нескольких из поддавшихся мести, спустивших себя с поводка моряков, двоих из которых успели сожрать приплывшие на шум боя акулы. Говорил ведь, будет беда. Кормчий, наконец, выпустил из крепкой хватки молодого юнса и поднял на царевну мрачный... Полный невысказанных обвинений взгляд. А утром следующего дня челнух ударился о причальные бурдюки в Дивенградском порту. Сладье Марью и ее спутников выпихнули едва ли не силой, и едва сойдя на берег они оказались в голдящей, душно-влажной, пахнувшей смрадом протухшей рыбы и немытых тел разноцветно смуглой толпе. Порт Дивенграда по толчье, шуму, количеству народа и размерам, казалось, ничуть не уступал, а, может быть, и превосходил Лукоморский. «Да, кажется, назад мы с ними не поплывем». Иван, отогнав от себя чернокожего паренька с чернявыми, жесткими кудрями, который растерянно что-то кричал ему прямо в лицо на незнакомом никому из четверки языке, растерянно почесал затылок. «Хорошо хоть сюда добрались, если бы не царевна». Сокол покачал головой, отвечая то ли царевичу, то ли облаченному в халаты тюрбан господину, что с молчаливой улыбкой предлагал ему купить у себя мешочки с чем-то остро пахнущим перцем, тимьяном и корицей с медом. «Надо было их всех добить!» Водяной бросил накормчиво и его челн хмурый многообещающий взгляд. К нему, торчащему посреди портовой набережной, точно маяк, никто не лез. «Чтоб знали, с кем связываться стоит!» А с кем нет. Ну да, мертвые ведь так хорошо уроки запоминают. Иван закатил глаза. А вот как назад добираться будем, то и впрямь большой вопрос. Как возвращаться, решим после. До этого еще далеко, а сейчас нужно до дворца добраться. Марья с легкой тоской оглядела голдящую пеструю, точно преничный пирог толпу. Оттуда, где они стояли, дворца нисмеяны видно не было, и куда идти, ни она, ни ее спутники даже не представляли. «Сдается мне, в дворец нас, быть может, и проводят». Царь-вод, погладив усы, кивнул в сторону спешащей к товарищам стражи. Облаченные в черные с белым одежды, с узкими овальными щитами, по которым ползла, обвиваясь вокруг пустынной розы песчаная змейка, в затейливых шлемах и с закрытыми алым полотном лицами, они грубо распихивали толпу с явным намерением познакомиться с новоприбывшими. И никто из встречавшихся им на пути людей не спешил чинить препоны вооруженным легкими острыми пиками да кривыми саблями воинам. «Любопытно мне, чего это они? Неужто кормчий наболтать успел?» Иван качнул головой. «Может, и успел». Марья пожала плечами. «Какая теперь разница? Тем паче, что нам все одно к царице местной надобно, а стража в этом случае лучший способ. Надеюсь, с тобой у тебя до донова грамота». В одни возвышения советника, когда царевна наследная, володыческую волю исполняя, уж держала разговор с Чернавой и отправилась дальше, на поиски Марианы. Осторожно озираясь, почти бесшумно ступая по заваленному обломками крыши полу, наследная царевна вошла в разваленный тронный зал. Напряженная, готовая ко всему с зажатым в чуть подрагивающей руке мечом, привели ее сюда во дворец царя далекого забытого всеми царства, что влачило остатки своих дней на окраине мира, среди стылых пустырей степь тайги, долгие поиски пропавшей, казалось, с концами, старшей сестры Марианы. Она уже бывала здесь когда-то. В этих неприветливых, истощенных суровыми зимами и голодом землях. Давно. В час, когда отправилась попрощаться в последний раз с тем, кого звала когда-то своим чародеем, а много после узнала сначала как зремира и советника. И теперь, когда погоня за покинувшей море сестрой вновь привела ее сюда, Марья до сих пор не могла толком осознать и поверить, что и Марьяна побывала здесь однажды. Зачем? Для чего? Доподлинно ей ту было неведомо, но догадки, рождающиеся в голове морской царевны, были одна хуже другой. Ведь по всему судя, выходило, что это он, Ее чародей сумел прознать кладенец и выкрасть его. А подсобила ему в том предательница Мариана, чьи пути дорожки тоже невесть каким образом пересеклись с ее бывшим возлюбленным. Как все это получилось, Марья даже вообразить не могла, но собиралась обязательно выяснить, ежели только найдется у кого. И в прошлый раз, когда она бывала здесь, в этом царстве властвовали страх и нищета, но теперь же все стало куда хуже. Уже долгие дни, пробираясь по стылам, состоящим из промерзшей, казалось, навсегда, изрытой копытами грязи, она не встречала ни единой живой души. И ступая под своды дворца, уже почти жаждала, истово надеялась хотя бы здесь повстречать кого-то. Потому как от целого мертвого царства даже у нее кровь стыла в жилах, но во дворце, как и во всех деревнях, городках и селах, что она проезжала, Марью встречали лишь трупы, иссохшие потемневшие, смердящие навью. Да что же тут приключилось? Тихий, казалось, шепот упорхнул испуганной птицей и заметался где-то под сводами навсегда погрязшего в мрак дворца. Марья бросила взгляд на огромную прореху в потолке, через которую непрерывно хлестал ледяной, в перемешку со снегом, дождь. Начался он, видно, когда она уже ступила под крышу, а значит, наступала весна. «Ты опоздала!» Смех, безумный, захлебывающийся, вдруг раздался совсем рядом, тут же сменившись гулким, мучительным кашлем. «Кто ты и откуда меня знаешь?» Царевна, резво повернувшись на голос, встала было на изготовку, но тут же поняла. Человек, кулем лежащий среди обломков, угрозы более ни для кого не представлял. С одного взгляда на него было ясно. Ни молодой уже мужчина, ни жилец. Марья равнодушно осмотрела его истлевшую руку, Черную, впавшую до зубов щеку и пустую глазницу с затекшей в нее сталью расплавленной прямо на голове короны. По всему, судя человек, этот, должен был давно умереть. И все же он жил. Теперь вижу: Берендей. Марья наконец узнала его, виденного ею единожды, в ту самую ночь, когда она побывала в замке у советника. Да, это я! Марья обвела усталым печальным взглядом разрушенную залу и почерневшие точно сучья в костре трупы. «И до чего ж ты довел свое царство?» «Я знаю, кто ты!» Словно не слыша ее, умирающий ткнул в царевну грязным пальцем. Слова давались ему с трудом, зато единственный глаз лихорадочно блестел смесью дикой боли и навязчивого безумия. «Марья! Царевна морская!» «И что с того?» Марья презрительно скривилась. «Скажи лучше, о чем мелишь? Куда это я опоздала? Аль ты просто время тянешь?» «Нечего тянуть. Уж все свершилось». Человек вновь рассмеялся и неуклюже подергался, пытаясь освободить придавленную ногу. «Отныне тебе не совладать с ним, царевна, никому не совладать, ибо даже сама смерть над ним власть утратила». «Смерть утратила власть? Что за вздор?» О чем ты говоришь? По спине Марьи могильным холодком пробежала нарастающая тревога, и она, не сдержавшись, повысила голос, вопросив грозно: Что чародей сделал? Отвечай! Нет больше твоего чародея! Зыркнув на царевну единственным глазом, Берендей гадко рассмеялся. За грань Нави он ушел, навеки вечные. И Я сам то видел! За грань? Хочешь сказать! царевна запнулась. «Он... мертв? Нет». Губы Берендея растянулись в радостной улыбке. «Нет, не мертв, не жив. Он теперь выше всего этого». «Что ж, пусть так». Марья не стала допытываться у безумца о том, что именно он имеет в виду. Отвращение к этому человеку росло с каждым мгновением, и она вместо расспросов бросила презрительно. «Только вот ты-то...» «Тогда чему радуешься? Ведь все это ценой жизни твоего же царства свершилось». «Не, не важно», — царь закашлялся, — «ибо не будет скоро царств, а я зато к чуду прикоснулся истинному, к силе, к кладенца». Марья внутренне дрогнула, начиная осознавать, что, возможно, все слова Берендея могут быть правдивы, но внешне постаралась оставаться спокойной и отрешенной. Царь, однако, точно ротан кровь, каким-то непостижимым образом почуял ее смятение и зло расхохотался. «Вижу, страшишься, ты страшишься, Марья, я все вижу!» Царевна же, не проронив в ответ ни слова, поглядела на него в который раз и поняла, что с такими ранами человек жить не может и давно уже должен был уйти за грань. Бериндей, однако, жил, и все хохотал, и хохотал точно безумный, будто не в силах остановиться. И тогда Марья, потеряв к нему всякий интерес, просто пошла прочь. Чтобы здесь, в разрушенной, залитой ледяным дождем тронной зале не произошло, все уже случилось, и нынче ей тут делать было явно нечего. «Царевна!» Когда Марья достигла разваленных в стороны дверей, смех, все летевший ей в спину, вдруг прервался испуганным возгласом. — Куда ты? Не оставляй меня! Вытащи! Царевна, прошу! Марья не обернулась. Просто пошла прочь, оставив новорожденное у умертвие один на один с бесконечностью и тишиной. И слышала его визгливые и жалостливые крики, даже когда покинула дворец. Дни нынешние. Девенград. «Ну как там, все справно?» Водяной под красноречивым взором царевича с ухмылкой поглядел на главу, окружившей путников городской стражи. Его, в отличие от Ивана, явно не беспокоили воины вокруг. Но человек с подведенными сурьмой черными глазами даже не поднял на него взгляда, продолжая изучать переданную царевичем грамоту. Делал он это уже так долго, что Марья стала всерьез сомневаться в его умении читать. Ну, да, кажется, это не подделка, и выйти, оку о ком принесла вести птица». Наконец, оторвавшись от свитка, стражник поглядел на царевну. «Идите за мной. Царица Дивенграда вас примет». По его кивку стража ловко взяла Марью и ее спутников в кольцо и повела через кишащие людьми, точно муравьями, порт к крытой повозке, запряженной сразу двумя быками цвета выгоревшей на солнце травы. С огромными горбами, широкими рогами, могучие звери стояли, точно две высеченные из песчаника статуи, и совершенно не обращали внимания на голдящих у них прямо перед носами прохожих. Лишь длинные толстые хвосты с бурыми кисточками на концах время от времени били по их покатым бокам, отгоняя назойливых мух. «Сюда!» Страж указал царевне на повозку, и та, не видя смысла спорить, выполнила его просьбу. Следом за ней разместились и ее спутники. Воины же оседлали стоящих подли коней, легковесных и быстроногих, с длинными гибкими шеями до да короткими гривами, после чего процессия тронулась с места. Ехать через толчею города, ничуть не уступавшую, а кое-где и превосходившую портовую, оказалось куда удобнее, чем идти пешими. Могучие быки точно два челна рассекали людскую толпу, и даже на самых запруженных улочках прохожие умудрялись убираться с их пути, всеми силами стремясь не попасть под копыта и колеса повозки. Наиболее же нерасторопных подгоняли звонко щелкающими хлыстами стражники. И все же, даже несмотря на все эти хитрости, путь до дворца царицы, что отделяли от порта сразу четыре кольца стен, высоких и мощных, занял почти два часа. Девенград оказался невероятно огромным, и в размерах своих, как поняла Марья, вполне мог поспорить с даже необъятным подводным городом Владыки. Впрочем, изысками своими он ее родному дому все же уступал. Пусть местные статуи, фонтаны, башни, да украшенные цветастой мозаикой дома и растущие перед ними диковинные растения, напоминающие мохнатые резные столбы с уложенными на макушках листьями, и превосходили любые ранее виденные Марье на земле города. «Ожидайте, за вами придут». Проведя путников во дворец, сквозь многочисленную охрану, глава стражников, который так и не удосужился назвать свое имя, не прощаясь, вышел, а Марья с товарищами осталась одна в пестрящем светом, золотом, зеленью растений и обилием цветастых подушек зале. Туда же почти сразу явились и слуги. Молчаливые, никогда не смотрящие в глаза, облаченные в одинаковые белоснежные тюрбаны, широкие штаны и свободные рубахи, они принесли с собою три огромных, в человеческий рост, чаши. Вереницы кувшинов наполнили их водой с лепестками роз, а затем, разложив вокруг каждой купили непрозрачные балдахины, помогли гостям своей царицы омыться. Завершились приготовления к встрече с Несмеяной тем, что предпутниками разложили подходящие случаю одежды. Легкие, светлые, воздушные, из нежнейшего шелка и украшенные тончайшей серебряной нитью. А затем принесли ее угощение. Кувшины с терпким, разбавленным льдом, вином, тарелки с сыром, липкими янтарными сладостями, орехами и многочисленными фруктами всех цветов, размеров и вида. «Да, ох, как у них тут устроено-то!» Царевич, переодевшись в чистое, только присвистнул, удивясь тому, как ладно и гладко все спорится у прислужников царицы. — Да, недурно, дурно, хоть одеяние и девичье. Тебе, царевич, кстати, вполне к лицу. Водяной, не став переодеваться, все свое внимание уделил яствам. Выбрал чешуйчатый точно рыба, плод с колючим, кустистым навершием. Откусил здоровенный кусок и тут же сплюнул обратно в чашу. — А вот жратва — гадость! Тьфу. Он недоверчиво оглядел остальные угощения, присматривая очередное на пробу, и как раз в этот момент из-за ширмы показалась облачившаяся в струящийся по гибкому сильному телу шелк Марья. «Что за дива? Никак я брежу?» Иван, подняв на нее взгляд, замер. «Ну ты, блуд Царь вот, впрочем, и сам не донес до рта круглый, желтый, точно солнце, плод. «Но выглядишь ты, царевной впрямь, по-царски». «Переоденься и ты, прошу». Марья приняла их восхищение как должное, со снисходительной, сдержанной улыбкой. «Слышала я, что несмеянно весьма хочет до того, чтобы все чин по чину было, не желаю, чтобы из-за твоего упрямства она отказала нам в нашей просьбе». «Да». Царевич тут же поддакнул ей с ехидной улыбкой. «Мне так вообще купцы говорили, что тех, кто ее гостеприимством пренебрег, царица конями рвет на четыре части» а головы стуловыми на стене вешает. «Не видел я никаких голов». Водяной с неохотой, но все же схватил с мягкого пуфа рубаху. «Порты не сменю и не просите, и тряпку на голову вязать не буду». Куфия полетела на пол. Примечание. Куфия — мужской головной платок. Конец примечания. «Пусть не смеяна трижды царица, да только и я, царь». «Не тревожься, царь, с девой не перепутают». Иван, с сомнением оглядев водяного, покачал головой. Сам он волосы укрыл весьма охотно. Марья же, слушая их ставшую привычной перебранку в полуха, медленно прошлась по зале, и неожиданно для себя самой остановилась у резного комода, привлеченная лежавшим на нем небольшим ручным зеркальцем. Старинное, сделанное явно не руками здешних мастеров, оно, тем не менее, привлекло царевну отнюдь не внешним видом и изысками а тем, что ее собственное отражение в нем, внезапно улыбнулась Марья. Сперва царевне подумалось даже, что ей привиделось, но стоило только, подчиняясь наитию, осторожно взяться зарезную рукоять и заглянуть в истертое временем серебряное оконце рамки, как улыбка повторилась. — Ты можешь взять его, дочь вот. В этот же миг двери зала бесшумно распахнулись, и позади Марьи раздался надменный, властный и глухозвучащий голос. «Когда-то мы с этим зеркальцем недурно проводили время». Неспешно вернув находку на место, Марья обернулась и увидела высокую, точеную, словно из мрамора, деву. С ног до головы она была укрыта в тяжелую, плотную белоснежную парчу, укрытую поверх невесомой, парящей, казалось бы, от любого дуновения и движения полупрозрачной светлой тканью. Поняла царевна, и отчего голос незнакомки звучал так странно. Виной тому было скрывающее лицо... Глухая, даже без прорези для рта серебряная маска. Украшенная искусной витиеватой резьбой, она, как подумалось Марье, наверняка в точности повторяла скрытые под собой черты, и сквозь ее надежную защиту видны были лишь глаза-незнакомки, щедро подведенные сурьмой, глубокие точно два темных омута, прекрасные и печальные одновременно. Да. Незнакомка невесело усмехнулась, не обратив внимания на преклонивших головы Сокола и Ивана. Однако ж с некоторых пор беседы наши стали натянутыми, а потом и вовсе на нет сошли. С того времени оно так тут и пылится. Жалко его, если подумать, а с тобою оно вполне поладить сумеет. Падка зеркальца мое до красы девичьей. А ты, Марья, прекрасна, как звезды над великой пустынью. Благодарю. Марья едва склонила голову, продолжая ловить взглядом каждый жест незнакомки. «Нет нужды благодарить царевна». Та остановилась напротив, в свою очередь разглядывая лицо своей гостьи. «Ты знаешь, кто я?» «Знаю. Царица Несмеяна». «Идем». Хозяйка дворца под маской явно улыбнулась. Вслед за Несмеяной путники прошествовали по залитым ярким желтым светом и теплом галереям и вышли в просторную... Сотворенную невиданными умельцами из стекла, дерева и злата залу. Здесь, среди воздуха и света, царила напитанная запахом многочисленных растений и цветов прохлада, а слух ласкало задурное журчание воды в небольшом питьевом фонтане. Подле него и, не думая прятаться среди листвы, по устланным мелкими разноцветными камешками дорожкам вольготно расхаживали горделивые, непуганные пёстрые птицы с яркими перьями, роскошными хвостами и сладкими голосами. «Добро пожаловать в мои сады!» Царица неспешно опустилась в плетеное кресло, и двое стоящих по бокам слуг тут же заработали огромными опахалами. «Я не люблю духоту дворца и предпочитаю принимать просителей здесь». «А мы просители?» Водяной недобро хмыкнул. «Разумеется. А как ты думал, хозяин вот, коль вы с просьбой пришли, а не с дарами?» Царь, вот, не ответив, сжал зубы. Ему ни слова, ни голос, ни смеяны явно не понравились, и Марья поняла, что если Водянова не остановить, то он может наговорить много лишнего. Вот ведь рж буйный! Ну нет, не для того я в такую даль тащилась. Царевна чуть нахмурилась и шагнула вперед, решив взять разговор в свои руки, покуда не топит своей вспыльчивостью, все не загубил: Ты верно все говоришь, царица. Есть у тебя то, что мне нужно. Знаю. Несмеянно перевела взор сверкающих в прорезях маски глаз на марью жар птицы дадон давно его жаждет молодость былую до да силу вернуть хочет жизнь сзнова начать я ему уже не раз и не два отказывала вот он вас и подослал что ж раз ты все знаешь и все же мы здесь знать за что-то все же ты с пером расстаться готова губы марьи тронула улыбка назови за что быть может сговоримся мы Верно мыслишь, Марья, кое-что мне надо, а на свете этом ничего за просто так получить нельзя. И перо я бы отдала за свою нужду с радостью, да только кому его дать не я решаю, а сама жар-птица, так что я лишь могу одного из вас к ней допустить. Что мы должны сделать? Я допущу тебя или одного из твоих спутников к жар-птице, морская царевна, и расскажу, как можно добыть перо, если ты убьешь для меня тугарина-змея. В одни возвышения советника, когда царевна наследная, покинув разоренные земли Берендея, продолжила поиски Марьяны и Чародея. Глядя на неказистую покосившуюся избу, построенную на обрывы кем-то не слишком умелым, Марья улыбалась. С тех пор, как след Чародея затерялся где-то среди бескрайних равнин степь тайги, она, отчаявшись нагнать его, ускользавшего точно вода сквозь пальцы, все свои усилия направила, чтобы разыскать это место. И на то ушла не одна седмица. Марья уже сбилась со счету, сколько верст она прошла, скольких людей я просила, грозя, подкупая и уговаривая, и все ради того, чтобы здесь, сейчас, стоять. Там, где обосновалась Мариана, дочь морского владыки и некогда морская царевна. Ощущая легкий трепет, Марья пошла к дому. Чинно, неторопливо, Словно неосознанно оттягивая миг встречи с сестрой, которую до того не видела ни разу в жизни, и которую, вероятнее всего, сегодня ей придется покарать. Едва протоптанная, то и дело теряющаяся в выгоревшей траве тропинка под ее сапогами, явственно говорила о том, что хозяйка неказистой избы нечасто выбирается из дома. Как и любой, впрочем, кому есть что скрывать, да от кого прятаться. «Нет, постой!» В тот момент, когда Марья осталась пройти не больше двух дюжин сожжений, дверь дома вдруг с грохотом распахнулась, и наружу, спиной вперед, споткнувшийся высокий порог, едва ли не вывалилась женщина. Одетая в простецкую спальную сорочку, с растрепанным венком из васильков и любистка на голове, она попятилась спиной прочь от двери и не отрывала взгляда от кого-то, все еще остававшегося в избе. Марья еще не видела лица незнакомки, но самой кровью почуяла. «Марьяна! Крик отчаяния, надрывный, хриплый, сам собой вырвался из груди царевны, когда в темном проеме показался человек. В тот же миг сестра бросила на марью мимолетный взгляд и вновь отвернулась, а ее преследователь, двигаясь медленно и неотвратимо, уже переступил порог, и сама Навь, казалась была ему саваном. Закованный в черную, как сама ночь, граненую броню, венчанный тяжёлой железной короной, прямо перед собой он держал длинный волнистый меч. Совсем простой, ничем не отличающийся от сотен, тысяч таких же. И, это Марья знала точно, единственная на всем свете. О, могучий море океан, да что же это? Марья не сразу узнала его нового хозяина. Того, кого некогда звала чародеем. Больше не своего, теперь уже окончательно и бесповоротно. Да и осталось ли в нем хоть что-то, что можно было узнать? Лицо некогда живое... С вечной насмешливой улыбкой умерла. Сменилась холодной, твёрдой, точно мрамор бледной маской с выцветшими бельмами бесконечно ледяных глаз. Мариана, Уже на бегу, вынимая из ножен меч, видя, как сестра обернулась, Марья закричала вновь. «Беги! Беги!» Бросив на нее отчаянный взгляд, сестра попятилась к обрыву. Оступилась, испуганно сжалась, почуяв за спиной пропасть, а затем чародей одним полным грубой силы ударом пронзил Мариану насквозь. Нет! Нет! На мгновение взгляды сестер встретились, а затем убийца резко выдернул волнистый клинок из живота бывшей морской царевны, позволив ей упасть за край обрыва. "Мариана, нет!" Через мгновение Марья была уже совсем рядом, готовая к битве, готовая к мести. Но стоило чародею поднять в ее сторону распростертую, закованную в когтистую сталь длань, как члены ее наполнила неимоверная тяжесть. Выронив меч, царевна безвольно повалилась на колени, не способная ни пошевелиться, ни слова молвить. «Знаю, что ты хочешь». Лишенный всяких чувств, бесцветный мертвый голос был совершенно незнаком ей. «Не стоит. Она свою заслужила». Тот, кто некогда был чародеем, обернувшись громадным черным вороном, резко взмыл в небо. И лишь тогда, наконец обретя способность двигаться и говорить, Марья в бессильной злобе закричала.